Ей пришлось опознавать в прокурорском кабинете. Бедная, бедная девочка. Она не подозревает, что ее ждет, и так доверчиво идет навстречу гибели. Чувство собственной беспомощности было настолько мучительно, что Кира пожалела о том, что не может потерять сознание, как тогда в морге хотелось крикнуть «Нет, не надо! Беги отсюда!» Ей даже показалось, что Настя услышала ее. По лицу девушки пробежала тень, она повернула голову, словно почувствовала ее присутствие, и на миг остановилась в нерешительности. Мелькнула безумная надежда. Вдруг ей удалось докричаться до нее? Вдруг сейчас Настя встанет и уйдет, и вся жизнь пойдет совсем по-другому? Но нет. Девушка тряхнула головой, Откинула назад падающий на лоб непослушный локон и кокетливо улыбнулась своему будущему убийце. Кира могла лишь бессильно наблюдать со стороны, как она выходит из кафе рядом с ним и садится в его машину. Кира почувствовала, как все ее существо пронзило невероятная боль. «Нет, не надо! Не хочу этого видеть!» Лучше уж стать непрекаянной душой. Пусть дальше будет темно и холодно, лишь бы оставалась хоть маленькая надежда обрести забвение и покой. Темный клубящийся вихрь подхватил ее и снова швырнул в пустоту. Кира ощутила ужас падения в бездонную пропасть, растянутой до бесконечности. Теперь ей было уже все равно, и лишь в последний миг она ощутила теплое живое прикосновение. Раз, еще раз, потом снова. Оно словно вытягивало ее из небытия, из бездны, растапливая холод, сковывающий ее. Боль постепенно ушла, Кира с некоторым удивлением снова стала чувствовать свое тело и поняла, что она жива. Открыв глаза, Кира чуть не вскрикнула. Прямо над собой она увидела собачью морду. Розовый шершавый язык усердно вылизывал ее лицо. От этого было мокро и щекотно. Собака была довольно крупная, и в первый момент Кира даже испугалась. Вспомнила виденный когда-то по телевизору в новостях леденящий душу сюжет о женщине, которую насмерть загрызла стая бродячих псов. Но в следующий миг страх исчез. Собака вовсе не выглядела бродячей и агрессивной. Наоборот, псина была ухоженная, явно домашняя. Светло-палевая шерсть лежала красивыми волнами, и пушистый хвост вилял вполне дружелюбно. Но главное — в темно-карих глазах светилось совершенно осмысленное человеческое выражение. Кира подняла голову, огляделась, пытаясь сообразить, где находится. Улица казалась незнакомой, и непонятно было, как она здесь оказалась. Не хватало только еще память потерять, как героиня какого-нибудь идиотского бразильского сериала. Приглядевшись повнимательнее, Кира увидела большой красный крест, украшающий здание аптеки, и сразу все вспомнила. Ну да, конечно, она собиралась купить лекарства. Кажется, это было так давно. Как глупо получилось!» проехать полгорода и не дойти всего несколько шагов. — Герда! — звонкий молодой голос послышался совсем рядом. Кира обернулась и увидела совсем юную девушку в красной куртке и полосатой вязаной шапочке. В руках она держала кожаный поводок и направлялась к собаке с самым решительным видом. — Герда! Герда, ко мне! — крикнула она. «Что ты там делаешь, плохая собака?» Лишь подойдя совсем близко, она увидела Киру. Девочка осеклась и застыла на месте, прижав к рту ладошку в разноцветной варежке. «Ой, что с вами, женщина? Вам плохо, да?» Кира попыталась улыбнуться. «Нет, ничего, кажется, все в порядке».